г л я а в был, п о с л е д г л о в а пятая заговорённый. г о Заговорённый. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце моё. «Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться!» Салтырь «Бой г о о в р будет очень жестким!» Спрятал глаза Камэск «Нас теперь только девять! Три звена, как ни крути!» «Они вчеры, как обычно!» — встрял из-за спин ветров. «Без счету! Что саранчи?» к а м е с к поднял глаза, сурово сказал. «Как обычно? Нет, все гораздо хуже. Нас там уже отпели, даже не закопав. На нас, на вшивый мосток, бросили три полка». «С прикрытием, с подстраховкой придется орлы попотеть!» Тишина после слов к а м е с к а стала еще гуще. Не шуршала даже листва, ни ветерка, ни звука. Нарушил молчание Ганин. «Откуда такие вести?» к а м е с к мрачно ответил. «Рация ожила. Минут на десять-пятнадцать. Ганин тряхнул головой, натянуто улыбнулся. я а смерти не миновать! Ну, умирать не будем!» Бодро заверил он. «Тебе, везунку, что?» Горько вздохнул Петров. «Ты же завороженный!» «Вася!» Ганин взорвался. «Башку свою почини! Ну, пронесло разик!» к н о Васю уже понесло!» Завелся с полоборота. Я гореть устал, понимаешь? д а т ь машин, девять ранений. И Ганин понял. Дошло. Я чужой здесь. Совсем чужой. Старых верных друзей от цикла л и н и я смерти. Они должны умереть. к а к о в а логика боя, где противник сильней в сто раз. А я останусь жив. «Я же завороженный!» Вполне осознав это, Ганин тихо сказал. «Братцы, все ерунда! Я такой же, как вы, смертный! Никакой ворожбы нет!» Но все отвели глаза, и Ганин понял. «Не верят и не хотят верить! А почему должны? Разве они слепые?» После ночи с любимой Айлен пушки Ганина били точней. Снаряды шли прямо в цель. И сам Андрей изменился. Стал он не просто асом. Стал хозяином боя. Снаряды не брали его кобру. Отлетали, как от брони, как от танковой стали. Он часто щупал свой шрам. След от меча Дирка. «Глубоко полоснул. Больно!» А к утру лишь эта полоска. Чудеса, иначе не скажешь. Ганин смотрел на друзей. Отметил. к а м е с к пилоты, вся эскадрилья в сборе. Разрешите? Изволь, капитан. Полковник отвел глаза. Ганин с мольбой попросил. Назначьте меня ведущим. Своим. Полковник кивнул. Понятно. Мысль уловил. к а м е с к а решил спасти. Герой, ничего не скажешь. Взорвался. Вот благодетель, чудотворец. И это все, а другие, стрелки, пилоты, три звена, всех с собой прикроешь. Камеско отшумел и сник. Ганин сказал спокойно. Просил только для дела. Короче, всем вам известно, снаряды в меня как-то... В общем, летят мимо. Могу подойти вплотную, ну и за мной кто-то. Самолетом своим прикрою, как Юрку всегда прикрываю. Ганин сбился, теперь он не сможет его прикрыть. Но быстро взял себя в руки и продолжил. Так вот, разойдемся у самой цели. «Две пушки. РСы. Немцам мало не будет!» к а м е с к оборвал. «Мало! Значит, другой план!» Перестроился с ходу Ганин. «Можно!» «Валяй, Андрей! Планов наворотили, д да о толку от них чуть!» Сердито буркнул к а м е с к Ганин, быстро сбиваясь, выдал второй вариант. «Вяжемся в бой попарно! Бьем и сразу же прочь!» «Я останусь, прикрою отход, иначе каюк всем, никто не выйдет из боя. Они на земле добьют, даже на парашютах. Мы им как кость в горле!» Полковник поскреб затылок. «В этом уже что-то есть, но чего-то и не хватает!» Подумав, выдал решение. «Звеньями в бой идем! Ганин прикрой Ильина!» «Собой и своей коброй!» Полковник, взглянув на Андрея, продолжил. «И запомни, Ганин, дорог каждый снаряд. Тебе еще прикрывать нас, если будет кого. А Ильина, постарайся, вытащи. Это просьба!» «Понял меня, Андрей?» «Так точно!» – выпалил Ганин. «Но почему Ильин?» к а м е с к отрезал. «Ильин! Я так решил! И точка!» Петров шепнул еле слышно. «Дочка у Ильина! Вчера только родилась!» к а м е с к поправил фуражку, рассек воздух рукой. «Свободны! Всем отдыхать!» Летчики разошлись. Ганин прилег в траву у кромки летного поля, подумал. «Посплю малость!» Они атакуют утром, им-то куда спешить?» Сомкнул веки и... Уже не видел, как мир свернулся в сияющий кокон, Лишь смутно почувствовал жаркое дыхание далеких звезд. «Черным по белому оттепель пишет новый драмы сюжет В первой главе директивою свыше Тень выходит на свет И неприглядная истина мира в н о в предстанет ногой Но у меня есть ты Значит, Господь с а мной в т а м твоим завороженный Айлен сняла с его глаз ладошку, нежно молвила «Здравствуй!» Андрей ей улыбнулся, потянулся к ее щеке «Здравствуй, моя Айлен!» Война ушла в никуда Война утонула в счастье, в радостье бытия Андрей повторил «Здравствуй!» И с испугом спросил «Не сон? Ты меня забрал а с земли?» Она рассмеялась. «Нет, ты, мой воин, пришел ко мне!» Андрей подскочил. «Где я?» «На Кроносе. Где же еще?» п р о з в е н е л о в ответ Айлин. Он огляделся. Вокруг оранжевый яркий свет и земная роскошь. Спальня. Его Кронос. Андрей всполошился. «Утро! Там начался бой!» Айлин мысль прочитала, улыбнулась. Нет, успеешь, там еще ночь. И вообще, смутилась она. Долго мне здесь нельзя, я должен быть там, с друзьями. Упрямо сказал Андрей. Она горько вздохнула. Не спеши, милый мой воин. Ты так жаждешь огненной схватки, но бой тебя сам найдет. Как это понимать? «Найдет!» – улыбнулась Айлен какой-то грустной улыбкой. «Ты же великий воин, и вечно где-нибудь бой. Не время сейчас об этом. Ты всегда задаешь вопросы, и чаще всего рано». Андрей удивился. «Я всегда задаю вопросы, но я ведь еще не начал!» Айлен, глянув лукаво, спросила его сама. «Сына хочешь увидеть?» Андрей потянулся к ней, погладил по животу. Она рассмеялась. «Воин, поздно же ты хватился. Мальчику шесть лет». «Шесть?» – отпрянул Андрей. Айлен грустно кивнула. «Тебя это удивляет? Но время странная штука». «Я устал удивляться», – вздохнув, признался Андрей. И повторил. «Шесть лет! Выходит, мы не встречались целых долгих шесть лет!» «Семь!» – поправила Айлин. «Ребенка выносить нужно. На это уходит время!» Андрей потряс головой. «Этого не понять!» «Поймешь!» – усмехнулась Айлин. Напомнила. «Сын ждет! Ты хочешь его увидеть?» Андрей подавил смятенье, волнуясь, сказал. «Конечно!» Створки дверей разошлись, сверкнув золотой резьбой. Вбежал шестилетний мальчик, на лице ожидания, радость. Он замер, глядя на мать, перевел взгляд на отца. Что-то его смутило. Андрей рассматривал сына пристально, удивленно. «Копия!» – думал он. «Но какой красивый мальчишка! Я в детстве таким не был!» Между тем маленький принц с поклоном сказал. «Виноват! Простите, король-отец! Сказали вы на ногах!» «Ничего страшного, сын!» – улыбнулась мальчику Айлен. «Отец примет в постели. Я решила, что так лучше. Он вернулся с большой войны. Ему теперь нужен отдых!» Мальчик с серьезным взглядом изучал своего отца. «Игорь, не стой! Подойди!» – попросила его Айлин. «Игорь, она знала! Так и я бы назвал сына!» – отметил радостно Ганин. «Мысли мои прочла!» «Прочла!» – подтвердила Айлин. Вновь попросила сына. «Иди! Чего ты боишься? Это же твой отец!» «К тому же и твой король, и великий воин вселенной!» б а л ч у г а н рванулся к Андрею. Гордо стал рядом с ним. «Мой отец величайший воин!» Гордо воскликнул Игорь. «Он научит меня всему! Расскажет мне о войне и о том, кто не знает времени!» Счастье Айлен словно погасло. Она с испугом сказала. «Это потом, Игорь! Король после обеда будет гулять в саду. Можешь побыть с ним!» Сын нахмурился, но промолчал. Уже секунду спустя сказал, светло улыбнувшись, «До встречи, король-отец! С нетерпением жду встречи!» «Послушный!» Подумал Ганин, провожая мальчика взглядом. «Чудо природы!» Да чего же похож на меня? Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья, а сыновья уходят в бой. Разрывы г л у ш е й л и биенье сердец. м о ё же мне громко стучало, Что все же конец мой еще не конец. к о н е ц это ч ь т о начало Сейчас глаза мои с о м к н у т с я я ухожу, придет другой Мы не успели, не успели, не успели, не успели о г л я н у т ь А сыновья, а сыновья уходят в бой А сыновья, а сыновья уходят в бой